У палестинцев были слишком хорошие связи с румынской разведкой Дия, и господель получил сведения почти одновременно с нападением на ангары в Оттопене. В этот роковой момент в самом Терговиште находится группа чиновник. Президент КГБ, срочно связавшийся с Москвой, с ужасом узнает, что получен приказ оказать всемирную помощь Начавшаяся революция. И в терговихте идёт категорический приказ остановить китайскую группу. Члены совета FNS приказывают генералу Стенколеску найти трупы расстрелянных, во что бы то ни стало. Николаеску наконец прибывает на место и около часа ночи возвращается обратно. Кассета готова к показу на телевидении. Чтобы ее не похитили снова, будущий премьер-министр Румынии Петро Роман обматывает себя лейкопластырем и прикрепляет кассету к собственному телу. Четыре часа утра. На дороге ведущей из Терговишки-Петишки группа чиновника, разделившаяся на ряд подразделений, обнаруживает автомобиль с телами казненных. В завязавшейся ночной перестрелке убито двое китайцев и один палестинец. Потери группы чиновника убитой и два раненых. Но зато оба трупа наконец в руках советской группы. В половине шестого утра трупы доставляют к аэродрому. Проникнуть в ангар и положить трупы на место нет никакой возможности. Всюду стоят усиленные посты, идет поиск пропавших тел. В этот момент сам генерал Чернов примет довольно рискованное решение бросить трупы недалеко от ангара в надежде, что они будут обнаружены начавшими прочесывание местности военными и полицейскими. Его расчет был полностью оправдан. В шесть часов утра радостный Стэн Кулеско наконец докладывает, что тела казненных Чаушеску найдены в двухстах метрах от ангара. На самом деле... Они лежали в двух километрах от того места, откуда были похищены. Но это уже никого не интересует. 26 декабря в 6 часов утра, едва Стэн Кулеско доложил о находке трупов, по национальному телевидению начинается демонстрация кассеты. Пользуясь моментом еще до просмотра кассеты, один из операторов умудряется сделать небольшую копию и продать ее французскому телевидению. Трагедия превращается в фарс, как обычно и бывает в жизни. Николай и Елена Чаушеску нашли последнее успокоение на кладбище Гженсеа в Бухаресте через два дня. Останки лидера коммуниста в Румынии и его супруги были преданы земле под пение православного попа. И опять трагедия завершается почти водовильным фарсом. Словно сама история насмехается над своими героями. За операцию по спасению динозавра группа сотрудников чиновников была удостоена государственным наградам бывшего Советского Союза. Среди них был майор Данченко, получивший орден Красной звезды. Погибшему в переговишке сотрудников группы секретным указом был пожалован орден Красного Знамени посмертно, но никогда так и не вручён. Секретность их деятельности была такой, что они не должны были знать даже члены семьи погибшего. И это тоже была трагедия, обращенная в непонятный фарс. Глава 17. После убийства Пердома у него не осталось никого. Никого, кто мог бы привести его к Луису Эррера и Полу Бигсби. Никого, кто сумел бы объяснить эту загадочную цепь убийств, начиная от Брауна и кончая Пердома. Только на очень высоком уровне могло быть принято решение о ликвидации сразу четырех сотрудников ЦРУ в мексиканском филиале. Это Роджер понимал хорошо. Но почему могло быть принято подобное решение, он не знал. И даже гадать на эту тему не хотел. Должно бы случиться нечто исключительное, очень секретное, очень важное, ради чего убили столько офицеров ЦРУ.